Глава 9. Она поднялась с места, и Дронго тоже встал. Валентина вышла из гостиной. С улицы доносился ее голос. Она радостно приветствовала подругу, о чем-то весело ей говорила. Очевидно, женщина рассказывала о непонятном эксперте, приехавшем к ней в хорошем костюме, очень дорогой обуви и шикарном галстуке. Вскоре подруги вошли в гостиную. Камила была чуть выше Валентины. Высокие скулы, роскошные черные волосы, азиатские раскосые глаза, правильные черты лица. Она была в розовом платье до колен, сверху украшенном аппликацией. Дронго обратил внимание на ее обувь. Нет, Камила была не выше Валентины. Просто надела туфельки с высокими каблуками от известной итальянской фирмы, которую он знал. В руках у женщины был небольшой клач той же марки. Дронго сразу заметил, что Камила явно злоупотребляла пластическими хирургами. Губы ее были неестественно надуты, кожа натянута, крылья носа чуть укорочены. Плюс достаточно высокая грудь, нехарактерная для азиатских женщин. Одним словом, к ее природной красоте явно добавлялась работа хирурга, делавшая лицо этой дамочки каким-то стереотипным. Гостья бесцеремонно подошла к Дронго достаточно близко. Она в упор разглядывала его и даже не здоровалась. Несмотря на свою обувь, Камила все равно была на целую голову ниже Дронго. Она осмотрела гостя, повернулась к своей подруге, одобрительно кивнула и заявила. «Да, очень породистый экземпляр. Ты права, он совсем не похож на обычного мента». Дронго усмехнулся. Только после того, как Валентина согласилась с ней, Камила снова повернулась к нему и, наконец-то, соизволила поздороваться. «Добрый день! Или уже вечер? Вас специально одевали к этой встрече? Или таков ваш обычный рабочий вид?» Откуда ей было знать, что она разговаривала с одним из самых известных и высокооплачиваемых экспертов в мире? Дронго улыбнулся и сказал, «Меня одевали всем отделом». «Начальник одолжил мне свой костюм, его заместитель выделил пасхальную обувь, начальник соседнего отдела принес галстук, который ему подарили на юбилей. А потом я надушился в парфюмерном магазине, используя бесплатные пробники». Камила хищно улыбнулась, одобрительно кивнула и проговорила. «Надо же, у него даже есть чувство юмора. Тебя обманули, Валя. Это успешный адвокат, либо какой-то другой крупный зверь но никак не сотрудник полиции или следственного комитета. У них выражение лица другое, не такое наглое. Они совсем не разбираются в моде, хотя этот тип может тоже не очень-то в ней понимать. Нужно еще посмотреть на его нижнее белье и часы, которые он носит. Эта женщина не знала, что такое чувство стыда. Она стояла слишком близко к гостю, и он чувствовал аромат ее эксклюзивного парфюма, который готовился для индивидуальных клиентов. «Я разбираюсь», — негромко возразил Дронгу. «Причем достаточно неплохо, чтобы узнать вашу обувь и клатч от итальянской фирмы. Ваш парфюм, сделанный на заказ, и, наконец, розовое платье с аппликацией. Я даже могу назвать ювелирную фирму, сережки от которой вы носите». «Назовите!» — сразу потребовала любопытная Камила. Дронго сделал это. Женщина наконец-то шагнула назад, снова осмотрела его, рассмеялась и сказала. «Он точно не следователь, но все равно интересно. Валечка, ты сможешь одолжить мне этого господина, чтобы я показала его в нашем клубе?» «Бери», — согласилась Валентина. «Могу его тебе подарить. Тем более, что он расспрашивал про тебя». «Он точно адвокат. Видимо, его наняли для того, чтобы отобрать у тебя деньги», — решила практичная Камила. «Посмотри, какие у него ухоженные руки!» Дамы уселись в кресло, стоявшие по обе стороны от дивана. Только после этого Дронго опустился на свое прежнее место. «Вы закончили меня обсуждать? Или хотите продолжить?» — вежливо спросил он. «Как вас зовут?» — спросила Камила. «Меня обычно называют...» «Дронго», — сообщил он. «Какое странное имя», — заметила Валентина. «Я где-то его слышала», — сразу заявила Камила. «Не помню, где именно, но точно слышала». «Такое запоминающееся имя. Дрон, Дон, Дронго. Я вспомнила. Кажется, есть такой молодой аккордеонист. Дранго». «Я не умею играть на аккордеоне», — признался Дронго. — Это понятно. С вашим костюмом только этим и заниматься, — с усмешкой сказала Камила. — Что именно вас интересует? — Смерть Петра Арсеньевича Виноградова, — ответил Дронго. — Я думал, что вы понимаете, зачем я приехал. Через месяц после его гибели, не скрывая насмешки, спросила Камила. — Я был подключен к расследованию совсем недавно. — Что вы хотите? — Вы часто бываете в этом доме? — Очень часто, — с вызовом ответила Камила. — Или вы не знаете, что мы подруги? — Не все подруги встречаются именно дома, — возразил Дронго. — Что вы хотите сказать? — повысила голос Камила. — Зачем эти грязные намеки? — Я только заметил, что вы могли встречаться и в других местах. — Мы встречались и в других местах. А если вы будете озвучивать такие дикие сплетни, то я вообще не стану с вами разговаривать. «Извините, я не хотел вас обидеть». «Тогда не задавайте глупых вопросов», — предложила Камила. «Что еще вас интересует? Есть ли у нас любовная связь? Могли ли мы договориться и убить Петра Арсеневича? Нет, я хочу знать, не обратили ли вы внимания на какие-нибудь странности в тот вечер». «Конечно, обратила. Наша уважаемая бабушка Машпура Гимрановна все время бегала на второй этаж». Якобы у нее слезились глаза, и она закапывала себе лекарства. По-моему, на это обратили внимание буквально все. «А вы не поднимались наверх?» «Поднималась», — сразу ответила Камила. «Но вместе с Валей, которая показывала мне свою новую обувь, привезенную из Италии. Больше никто не поднимался?» «Точно не помню. Кажется, поднималась Надя, дочь Петра Арсеньевича. Там расположена ее комната». — А Рудольф? Там ведь и его комната. — Оставьте мальчика в покое, — вмешалась Валентина. — Я уже вам говорила, в каком он состоянии. Это мы послали его за Виноградовым, за Петром Арсеньевичем, — поправилась она. — Больше никто не поднимался, — продолжал допрос Дронго. — Я не видела или не обратила внимания. Вы сами говорите, что довольно часто бываете в этом доме. Как вы думаете, кто мог решиться на подобное преступление? «А разве в этом есть сомнение, удивилась Камила. «Конечно, Машпура Гимрановна. Она откровенно завидовала младшему брату своего мужа, его достатку и счастью. Про завещание вы уже знаете. Эта дама тоже наверняка была в курсе. Теперь они стали очень богатыми людьми. Ее муж получил фактический контроль над одной из самых крупных российских компаний. Этот псевдоученый стал мультимиллионером». Она помогла мужу стать олигархом, все время появлялась здесь с недовольным выражением лица. Мне постоянно хотелось посоветовать ей не приезжать сюда, чтобы не сидеть с такой постной физиономией. Но она упрямо сюда наведывалась, хотя и почти не разговаривала с хозяйкой дома. Я все время удивлялась терпению Валентины, которая принимала в своем доме такую Мигеру. С ней понятно, а кто еще? В доме присутствовали трое посторонних мужчин, напомнила ему Камила. Каждый из них мог оказаться убийцей. Допустим, бывший генерал КГБ Кудринский, который сейчас хочет снять отсюда охрану. Я никогда не доверяла типам из этой организации. Потом Ян Абрамович Халифман, у которого не просто репутация жулика, но и соответствующая биография с двумя осудимостями. Он все время был рядом с Виноградовым. И, наконец, старел Автандилович, наш любимый кавказский фрукт. «Валя, ты успела рассказать господину Дронго, какую сумму он просил у твоего мужа?» «Я рассказала о его просьбе, но не назвала сумму», — сообщила Валентина. «Тогда я скажу, он просил 10 миллионов долларов. Такой огромный заем без документального оформления и процентов». Конечно, Петр Арсеньевич ему отказал. А потом произошло это убийство. В общем, на вашем месте я бы проверяла в первую очередь эту завистливую, злобную женщину и троих посторонних мужчин. Уже сейчас можно сказать, что все остальные просто свидетели, явно не причастные к трагедии, случившейся месяц назад. Хотя наш доблестный следователь допрашивал даже несчастную Цицилию Робертовну, которой стало плохо, когда в тот вечер она узнала об убийстве Петра Арсеньевича. Дронго отметил для себя, что Валентина рассказала Камиле и о таких сугубо личных делах, как разговор между Виноградовым и Давитяни, который она случайно услышала. «Иван Григорьевич сказал, что у вас есть дипломатический паспорт», – вспомнил Дронго. «Правильно сказал». Камила весело кивнула и добавила – Поэтому меня нельзя арестовывать или задерживать. У меня дипломатический иммунитет. Я вообще могу не отвечать на ваши вопросы. Разве вы дипломат? Нет, просто у нас выдают такие паспорта известным общественным деятелям. Ничуть не смущаясь, пояснила Камила. Я специалист в области мировой моды, консультант нескольких известных журналов, организатор конкурсов красоты, проводимых в нашей стране. Этого достаточно, чтобы мне выдали дипломатический паспорт. Но я понимаю, почему вы задали такой вопрос. Вам, видимо, подсказали, посоветовали его задать. Все намекают на моего отца. Но в этом нет ничего странного. Мой отец действительно премьер-министр нашей страны, и об этом все знают. «Я не знал», — соврал Дронго. «В таком случае все понятно». Он не успел договорить. Раздался телефонный звонок. Валентина достала свой мобильник и быстро ответила. «Добрый вечер, Генрих Соломонович. Я сейчас выйду, чтобы с вами переговорить». Она покинула комнату. Дронго остался вдвоем с Камилой. «И мы должны поверить, что вы обычный следователь?» спросила женщина. «Я не сказал, что являюсь следователем. Я эксперт по тяжким преступлениям», пояснил Дронго. «С зарплатой в 100 долларов и обувью, которая стоит ровно вашу полугодовую или годовую зарплату? Или вам перепадают очень хорошие взятки?» «Я не беру взятки. Точнее сказать, мне их просто не дают. Такой честный и благородный следователь, который живет на свою зарплату», насмешливо продолжала Камила. «Не лгите, пожалуйста. Я знаю, сколько стоят ваши костюм, рубашка, обувь, даже ремень». «В следующий раз переоденьтесь, прежде чем приедете куда-нибудь в таком виде. Или представляйтесь сержантом госавтоинспекции. Может, тогда вам быстрее поверят». «Разумеется, сержант госавтоинспекции получает гораздо больше следователя», заявил Дронго и усмехнулся. «Я обязательно учту ваше ценное замечание». «Не иронизируйте», — строго посоветовала Камила. «Просто у вас слишком уж необычный вид» хотя я не часто общаюсь с людьми вашего рода занятий. Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что отношусь с некоторой брезгливостью к разным ментам, следователям, прокурорам, адвокатам. Они все заняты грязными делами. У вас весьма своеобразное впечатление об этих людях», – заметил Дронго. «Может быть, но я не представляю, как, например, можно выйти замуж за милиционера или следователя, иметь дома типа с такой профессией». «Об этом нужно спросить их жен», — сказал Дронго и улыбнулся. «А вы женаты?» — неожиданно спросила Камила. «Это имеет отношение к нашей беседе?» «Просто интересно. Если вы еще и содержите семью, то какой же доход у вас должен быть?» «Женат. Двое детей». «Уже взрослых. Тогда вы точно не следователь и не сержант, может, генерал или полковник. Не исключаю, что вы консультируете не только Следственный комитет, но и еще какие-нибудь преступные кланы, хорошо оплачиваемой канцильериум мафии. Такое возможно?» «Невозможно. Я всю жизнь боролся с мафией и никогда не выступал на ее стороне, даже за очень большие деньги». «Праведник!» — женщина всплеснула руками и полюбопытствовала. «Кстати, откуда, вы знаете, марки моей одежды и ювелирных изделий? Вы никак не могли заранее установить, в чем я приеду. Я и сама-то этого не знала. Просто люблю листать модные журналы», — сообщил он. «Да, вы по-настоящему интересный экземпляр», — медленно сказала она, глядя ему в глаза. «Мне будет интересно пообщаться с вами, если, конечно, ваши моральные нормы позволят вам выпить со мной чашечку кофе в другом месте». «Не люблю кофе», — ответил Дронго. «Я, знаете ли, предпочитаю чай. Хотите быть оригиналом во всем? Нет, просто хочу быть естественным». Он едва закончил свою фразу, когда в гостиную буквально ворвалась Валентина. — Вы мошенник! — громко закричала она. — Лжец! Я сейчас вызову охрану, чтобы вас отсюда вывели. Как вы могли решиться на такой обман?